Матвеев Николай. Потерянный осколок империи. От автора. Хочу поблагодарить Колесникова Вадима Геннадьевича. Этот человек в наши совсем недобрые времена безвозмездно поддержал рукопись никому неизвестного автора, результатом чего и стала эта книга. Спасибо вам, Вадим Геннадьевич. Также хочу выразить глубокую благодарность своей жене Ольге за моральную поддержку и посильное латание финансовых дыр в трудный период, который совпал с написанием книги. Не стану скрывать, что эта повесть появилась под впечатлением от другого произведения, а именно одного из величайших творений Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Впрочем. У этих авторов, на мой взгляд, слабых произведений просто нет, хотя сейчас не об этом. Тем самым я признаю неоригинальность некоторых идей, высказанных здесь, хотя и не считаю эту повесть попыткой кому-либо подражать. Я попытался создать свой и реальный мирок, в котором есть свои законы и правила, отличные от тех, что привычны нам. Я постарался ввести каждую из сил, описанных в романе, в свое заблуждение и надеясь, что создал этим хоть какую-то интригу для читателя, поскольку мой герой волею судьбы встречается и строит свое мнение относительно окружающего мира со всеми представителями придуманной мною иерархии. Также хочу заметить, что любые сведения – относительно физических явлений или тактика технических характеристик оружия, а также географических объектов, взяты с потолка, без всяких там справочников и интернета, а потому могут совершенно не совпадать со своими реальными аналогами. Прошу прощения у поклонников тех или иных религиозных конфессий, за то, что употребил в романе только одну из них — отдельных наций и тех, кто испытывает теплое чувство к почившему СССР. Я никого не хотел обидеть. Также хочу попросить прощения у поклонников игры «Сталкер». Я лично ознакомился с ней уже после написания основных положений книги и был приятно удивлен некоторыми совпадениями того, что я представлял себе, и того, что увидел на экране. Это было почти как попасть в пишущуюся книгу. И не надо обвинять меня в плагиате. Ну, вроде все. Приятного прочтения. прослушивания.